«Скованные одной цепью». «Или я тебе не жена». Элис Айт. Глава первая. Гробница короля. Кажется, все мои беды начались тот день, когда мы спустились в гробницу короля Аруана. В конце концов, именно тогда азгир наткнулся на злополучные браслеты. Было это так. «Не мчись!» – прошипела я, пригибаясь, чтобы не задеть головой потолок в узком проходе. Эти коридоры строились давно, целые века назад. Они не были рассчитаны на то, что по ним будут ходить люди. Особенно те, кто, как я, пришёл сюда из другого мира, были прогрессивного и благополучного. В моём происхождении были свои минусы и свои плюсы. Среди минусов числилось то, что я не очень хорошо представляла себе, кто такой король Аруан. Нет, я, конечно, прочитала о нём в местной библиотеке, но там сохранилась мало информации о правителе, царствовшем около 500 лет назад. В наших земных библиотеках в эпоху Возрождения, наверное, тоже не так много знали о каком-нибудь короле Артуре. Среди плюсов было то, что я в свое время успела насмотреться достаточно приключенческих кинофильмов, чтобы понимать, гробницы древних королей не могут обойтись без ловушек. Тут же раздался спереди голос азгера Асгера, глухоразнесшийся по узкому длинному коридору. Я вздохнула. Напарника было не видно, он успел скрыться за поворотом. «Ну что?» «Да тут плита под ногой щелкнула». Фраза прервалась странным скрежетом. После этого Асгер с подозрительной беспечностью произнес. «Думаю, тебе лучше немного постоять на месте». «Что случилось?» — напряженно проговорила я. «Да ничего страшного». Ловушка заклинанием сработала. «Ас!» — рякнула я. «Кому было сказано не спешить?» «Да все в порядке, честно тебе говорю». Тут небольшое облачко. Сейчас я помогу ему развеяться. Никакой опасности не будет. Ты же меня знаешь. Я зло помахала факелом. Жалею, что нельзя ударить им напарника по пустой башке. Но тут он был прав. Уж с чем-с чем, а заклинаниями он справлялся отлично. Азгир обладал редкой для этого насквозь магического мира особенностью. Одним прикосновением разрушал сотворенные людьми чары. Ему для этого не пришлось учиться годами, как обычно волшебникам. Это был врождённый дар. По словам самого азгера ему хватало всего лишь прикоснуться к заколдованному предмету и пожелать, чтобы тот очистился от магии. Предоносные заклинания на него вообще не действовали. Развеивались дымком при прикосновении кожи. В подобных местах, напичканных волшебными ловушками от пола до потолка, это умение становилось критическим для выживания. Но в каждой бочке мёда просто обязана быть ложка дёгтя. А в случае моего напарника – целое ведро. «Всё?» — спросила я, через пару минут, устав ждать. «Думаю, да». Снова донёсся из-за поворота голос Асгера. «Думаешь или да? Я не отравлюсь, если пойду дальше». «Хм, ты не отравишься, даже свалившись в чан со змеиным ядом. Иди сюда». Я тихонько заскрепила зубами и на всякий случай прочитала про себя заклинание изучая коридор на предмет неразвеявшейся магии. По меркам магов я начала учиться колдовству сравнительно недавно. Всего два года назад. Это означало, что на моей чары не всегда можно положиться. Однако с моей предыдущей напарницей этого хватало. Ох, если бы только она не съела что-то несвежее прямо перед делом. Я с нетерпением ждала, когда подруга вернется в строй, а меня избавит от компании бестолкового Асгера. Надо же так было случиться, что все, кроме него, оказались заняты своими заданиями. Вроде бы впереди было чисто. Я аккуратно завернула за угол и подождала, прежде чем пройти еще дальше к напарнику. Хуже мне не стало. Значит, он и в самом деле уничтожил ловушку. «Ас!» — сухо произнесла я. «Который раз тебя прошу, будь внимательнее. Мы в гробнице, защищенной магией. Это тебе не прогулка по городу». «Хм, смотря по какому кварталу ты идешь. Если по портовому и в ночное время, то я бы предпочел пару гробниц». — возразил Асгер, сверкнув белозубой улыбкой. — От этой улыбки меня слегка перекосило. Напарник был уверен, что она безотказно действует на женщин. В общем-то, так и происходило. Сложно удержать дрожь в коленках, когда на тебя вот так с легким прищуром смотрит высоченный красавец с густой гревой русых волос и плечами в косую сажень. Но если этот человек привык сначала делать и только потом думать, от него зависит твоя жизнь. — Записями сверился? Оборвала я. Сверился. Он похлопал ладони по сумке, из которой торчали желтые листки. Собственно, мы дошли до того места, где закончилось приключение наших предшественников. Азгир осветил факелом коридор впереди себя. Я уже ожидала увидеть белые кости на каменных плитах пола. Однако там было чисто. Пять лет назад, когда наш наниматель отправил сюда предыдущую команду, из трех человек выбрался всего один. Но и он попался жрецам, охранявшим королевские могилы. Эти жрецы вернули ценности на место, вновь запечатали гробницу и похоронили тех, кому не повезло. Я не знала никого из старой команды, но была им благодарна. Если бы они не приняли на себя большинство ловушек, а выживший не оставил руководство, копия которого сейчас лежала в сумке Асгера, мы с ним далеко не ушли. «Дальше только дверь», — сказал он. Очередной взмах факелом и передо мной предстала каменная плита с вырезанными на ней символами. Мужчина в манте и с короной на голове обозначал короля Аруана. Надписи на дреннем языке внизу, судя по запискам наших предшественников, рассказывали о том, какие кары ждут грабителей. Снял с нее чары. «Ну не совсем же я дурак», — оскорбился напарник. «Уже сделано. Осталось открыть». Он передал мне факел, а сам налег на плиту. Хоть я недолюбливала Асгера но невольно засмотрелась на его могучие мышцы. Он предпочитал одеваться в рубашке без рукавов. Обычай его родины требовал, чтобы все видели клановую татуировку, украшавшую почти все плечо. Мне, пожалуй, нравился этот обычай. Вот еще бы северянин передо мной был каким-нибудь другим. Камень с ракочащим звуком отъехал в сторону. Асгир перевел дыхание, вытер лоб и подождал немного, не торопясь, вламываться в погребальный зал. «Лия, факел!» Огонь осветил небольшое помещение с саркофагом посередине. На каменных полках покоились ценности, которые, по представлениям древних обитателей этой страны, могли понадобиться королю на том свете. Все в точности, как в записках. «На нажимную плиту не наступи», — на всякий случай напомнила я. Мне даже не стали отвечать. Асгер перешагнул через ловушку, вскрытую в первой плите за порогом, и подал мне руку. Склонив голову на бок, я с молчаливым упреком посмотрела на него. «Ах, да!» Напарник поморщился. «Ты же вся укутана заклинаниями, холдунья!» «А тебе следовало бы об этом помнить, разрушитель чар. У тебя слишком короткая память!» «Все, что в самом деле важно, я помню. Просто пытался быть галантным. Лучше бы ты был внимательным. Видел, какие серпы у жрецов наверху. Мы и так мимо них еле проскользнули. И мне что-то не хочется, чтобы при встрече они укоротили мне ноги или руки». «А я бы укорочение кое-чего языка приветствовал», — пробормотал он, отворачиваясь. «Ладно, вперёд. Надо найти эту штуку, которую так хотел Дайш». «Дайш», — как всегда от этих звуков прошёлся морозец по коже. Я старалась не произносить слух имя нашего нанимателя и вообще не думать о нём. Асгер, по неизвестной причине покинувший свой клан на севере и приехавший сюда, на юг, присоединился к Дайшу добровольно, из любви к авантюрам. Меня же утащили своего мира без спроса и фактически взяли в рабство, навязав договор, который раз за разом приводил меня в места вроде этого. А местечко было приятненьким, ничего не скажешь. Прямоугольное помещение колодец утопало во мраке. Слабый свет факелов не достигал потолка, и оставалось лишь гадать, что там – каменные своды, орнамент или острые шипы, и зачем вообще потолок понадобилось создавать таким высоким. Каменный саркофаг, установленный в центре, был без крышки. Под истлевшей тканью виднелись очертания иссохшего мертвеца, и где наверняка сверкавших, а теперь поблёгших доспехах. И ткани металл покрывали блестящие чёрные пятна. В сумраке они походили на нефтяные, но по приближению наводили на мысль о гниении. Причём свежем, будто процесс начался совсем недавно. Зрелище было мерзким. и Я решила к нему не приглядываться. Почему только жрецы оставили гроб открытым? Логически можно было объяснить странной обычай. Древние люди этой страны верили, что люди после смерти всего лишь засыпают, чтобы после конца света воскреснуть. А как доблестному царю вернуться подданным, если над одним будет плита весом в пару тонн? Дверь в усыпальницу только снаружи открывалась с трудом, а изнутри требовалось просто нажать рычаг. Однако принять такой образ мысли мне, пришедшей с 21 века, было сложно». Даже несмотря на то, что при переходе у меня открылись способности к магии, о которой дома я помыслить не могла. Сосредоточившись, я прочитала заклинание и как в коридоре осмотрела помещение другим взглядом. Саркофаг теперь слегка светился. Это означало, что он окутан защитным колдовством. Внутри находилось не только тело короля Аруана, но и самое главное сокровище – его зачарованные доспехи. К счастью, нам и не нужно было туда лезть, поскольку мы отличались от обычных воров». Среди сваленных на полках драгоценностей некоторые тоже светились. Но это, скорее всего, была безобидная магия. Какие-нибудь волшебные колечки со слабым эффектом или амулеты. В противном случае их бы так не бросили. Большей частью там лежали обычные золотые и серебряные безделушки, принадлежавшие королю. Мимо них я прошла с равнодушием. Только восхитилась тонкой работой древних людей. После двух лет с Дайшем, который охотился на подобные вещицы, они уже не удивляли. Другое дело – Асгер. «Вот это ничего себе!» — объявил он с восторгом, осматривая сокровища. «Я такого богатства в жизни не видал». «Не сомневаюсь». Я аккуратно изучала горку украшения на полке, стараясь не касаться предметов. Аруан явно был не самым бедным из королей, раз унес с собой могилу столько ценностей. Только, пожалуйста, не трогай ничего без нужды, Аруан был женат на эльфийке И пусть она потом уехала в родное лесное королевство, Здесь могут быть подарены эльфами вещи, и их магию ты разрушить не способен. Помнишь об этом? Если тебя шарахнет эльфийская молнией, я тебя отсюда вытащить не смогу. Да и не захочу. Да, да. Ас! Я повысила голос. Мы ищем запечатанный сосуд с выгравленными рунами. Все. Как прикажешь, госпожа зануда. Отмахнулся он. Но ответь, тебе самой разве не хочется прихватить отсюда что-нибудь? Что? Наугад кнула на один из предметов. Вот этот кинжал в золотых ножнах. Ну да, всем сразу станет ясно, что женщина, у которой даже своего дома нет, совершенно точно его хозяйка. — Вот именно. азир как бы незначай приобнял меня за талию, не забывая, впрочем, посмотрит на полки в поисках небольшого сосуда с рунами. — Ты лучшая, из людей дальше, а жить вынуждена на его подачки Туда не ходи, сюда не ходи. Я слышал, как он с тобой обращается. Как с вещью. Не обязательно носить этот кинжал на поясе. Можно достать из него драгоценные камни, продать их и купить себе что-нибудь. Я пожала плечами. Такие мысли хороши для тех, кто собирается задержаться в этом мире. Кроме того, напарник явно понятия не имел о моем договоре с Дайшем. Деньги мне вырваться из этого плена не помогут. Сразу видно, что ты новичок. Я выскользнула из его объятий. Наша команда так долго находится на плаву... Не только потому, что мы долго готовимся и четко следуем плану. Мы не берем лишних вещей, чтобы нас по ним не смогли выследить». Асгер «Кто нас будет выслеживать? Жрецы, которые стерегут могилы?» «Да брось. Им плевать на богатство, которое тут свалено без дела. Мы же не трогаем труп, не трогаем. Ну, захватим с собой пару сувениров, подумаешь. Вот, смотри, тебе идет». В этот момент я наконец-то заметила кувшинчик величиной с мою ладонь, спрятавшийся за другими, более крупными сосудами. Поэтому я вздрогнула, когда на моем левом запястье что-то защелкнулось. Я шаломленно устаялась на полоску серебряного браслета с голубыми камнями. Красивая вещица, конечно, но она светилась магией. Какого демона, ас Не бойся, я разрушил чары перед тем, как надеть его на тебя. легкомысленно отмахнулся напарник. «О, вот тут и второй. Побольше. В точности такой же. Забавно, да?» Щелк. Второй браслет легко застегнулся на крепком запястье Асгера. Я в ужасе посмотрела на него. Он был одарен только умением разрушать людские чары. Других способностей к колдовству у него не было, а потому он не мог видеть, как между двумя браслетами вдруг вспыхнула яркая магическая нить. Хотя она была настолько толстой, что для нее больше подходило слово «цепь» ни к добру это ох не к добру я одернула замочек соединяющий края полосок браслета но те как будто срослись вместе не расстегнуть не стащить запястье только сейчас стало заметно слабая почти стешейся от времени надпись на незнакомом языке которая теперь соединилась в одно неразрывное целое что там написано я прочитать не могла однако внешний вид букв узнала такой вязе писали местные эльфы а что б тебя «Это эльфийские браслеты, так что никакую магию ты не разрушил. Проверь, можешь снять свой?» Он довольно лениво повозился замком и пожал плечами с поразительным спокойствием, объявив. «Хм, склеилось, кажется. О, тут надпись какая-то появилась». «Да ты что?» – съизбила я. «Может, еще и знаешь, как она переводится?» Ответ меня удивил. «Знаю. Муж и жена навеки вечные Медленно прочитал напарник и приподнял брови. «Хм, так мы теперь супруги? Любопытно!» Я молча изучала его красивое, мужественное лицо. «Ни следа паники или хотя бы малейшей нервозности. Это из-за непроходимой глупости? Или азгиру все-таки что-то известно о браслетах? Еще эльфийский язык он, значит, понимает». Но на войне подозрительно, потому что напарник, по его собственным словам, приплыл в это южное королевство из суровой северной страны, где изнеженных женственных лесных эльфов недолюбливали. Увы, времени устраивать допрос не было. До усыпальницы донесся слабый звук удара гонга, который предназначался для напоминания ночным сторожам, что необходимо хранить бдительность. «Для нас же это служило сигналом, что мы задержались». К этому моменту нам следовало покинуть кладбище, а не выяснять отношения в могильнике, в котором нас было легче легкого поймать в ловушку, если бы кто-то из жрецов заметил, что дверь у него приоткрыта. Я схватила сосуд, нашу изначальную цель, и быстро прошла мимо Азгера. Вернусь к Дайшу, спилю браслет к демонам. Ты со своим делай, что хочешь. Но учти, в следующий раз пусть хоть конец света наступит. Я с тобой на задание не отправлюсь. «А сейчас шевелись. Мы должны были уже быть у кладбищенских стен. Тот лишь плечами пожал». «Не торопись. Гонг только прозвучал. Даже самые ленивые жрецы сейчас будут настороже. Лучше переждать немного, пока они снова расслабятся». «Задержимся еще дольше, и наступит рассвет. Извини, но я предпочту красться мимо бдящих жрецов в темноте, чем мимо сонных на ярком свету. А ты можешь торчать тут хода завтра». «Лия, не спеши, говорю». Не слушая, я перешагнула через нажимную плиту, направилась в коридор. Сосуд одно из условий контракта с дальшим у меня. На все остальное плевать. Если у Азгира есть хоть капля мозгов, он пойдет следом. Потому что без моей магии ему не избежать внимания жрецов. Ну а если этот идиот правда хочет сидеть тут, пусть сидит. Меня его самонадеянность достала уже до коликов. Я успела сделать от силы два-три шага по коридору. Потом что-то резко дернул меня за левую руку я оттянула обратно в погребальный зал. Рывок был настолько сильным, что я еле удержалась на ногах. Пришлось даже схватиться за край двери, чтобы не покатиться по полу и не рухнуть прямо в объятия трупа в саркофаге. «Какого?» Зло начала я, уверенная, что это какие-то штуки вытворяют напарник. Но замолчала, потому что азгер такими же круглыми глазами смотрел на меня и держался за левую руку, зачем-то протягивая ее мне. «Это не я», — тут же сказал он. Я моргнула, возвращая зрению способность видеть следы магии. «Ну, конечно, елки-палки!» «Эти браслеты...» — очень медленно произнесла я, чтобы не сорваться и не убить напарника. «Они, как наручники, скованы колдовской цепью. Похоже, она не такая уж и длинная. А с башка ты, куриная! Что ты натворил?» «Я...» — он натянута улыбнулся, глядя мне под ноги. «Лучше посмотри, на чем ты стоишь». «Вот тут я точно не виноват!» Я опустила взгляд. Мой кожный сапог стоял прямо на нажимной плите, а ловушки, под которой я сама же пять минут назад предупреждала азгера Тут же где-то в глубине стен раздался щелчок, затем второй, лязг металла, и я едва успела отскочить, чтобы меня не проткнуло железными кольями, которые выскочили из пазов возле двери и перегородили путь на волю. Потом наступила тишина. «Всего лишь решетка из копий!» с привеличенной бодростью произнес напарник. но ну, с этим мы справимся». В тот же миг за стенами зазвучали новые щелчки, и над нашими головами что-то оголка заскрежетало. Подняв факел повыше, я наконец-то увидела потолок погребального зала. Он был утыкан такими железными остриями, как и те, что чуть не пронзили меня возле двери. И еще потолочная плита опускалась на нас, только поэтому мне удалось ее разглядеть. «Вот беда!» Задумчиво потянул Асгер. «Кто бы мог подумать!» «Ас!» — зарычала я. «Клянусь, я убью тебя раньше, чем этот потолок!» Прочи, на самом деле, мои проблемы начались раньше. Примерно за два года до этих событий.